Глава 15. Лаур. Лаур поприветствовал вошедшую, стараясь не показать досады. Окинул ее взглядом и с неудовольствием отметил, что она, как всегда, безупречна. Наряд идеально сидит на идеальной фигуре, драгоценности подобраны так, что она сама выглядит как дорогой камень в достойной оправе. И даже, в этом он не сомневался, магию красоты она не использовала, хоть и могла. Слишком уверена в своей привлекательности. Как же она не вовремя. Хотя ее вины тут нет. Это он забыл о назначенной встрече. Но показывать, что он смущен, точно не следовало. «Составите мне компанию за трапезой», — спросил он, вставая и отодвигая для гостей стул с другой стороны стола, противоположной той, где только что сидела Мирайя. Там еще хранилось тепло ее неловкого и искреннего влечения, и ему не хотелось, чтобы этого кто-то касался. Вы всерьез считаете, что я пришла к вам, потому что дома меня не кормят? насмешливо произнесла леди Зуана, грациозно занимая свое место. Лаур пожал плечами. Фраза прозвучала довольно двусмысленно: все знают, что имеют в виду темные, когда говорят о питании. Впрочем, для женщин общество человеческих самцов не обязательно. Женщины, что человеческие, что темные, и без того полны эмоций. Юноши, которых благородные дамы брали к себе в покое для забав, скорее одна из вольностей, которую они не без труда отвоевали для себя у светских условностей. Надо сказать, далеко не все дамы этой вольностью пользовались. Он задумчиво взглянул на леди Зуану. Интересно, пользуется ли она? Впрочем, на самом деле неинтересно. Ему совершенно все равно, кто согревает ее постель, когда его нет рядом. Кому придет в голову ревновать к человеку? Другое дело, если бы она приблизила к себе тёмного. Но такой глупости она не совершит. Слишком долго она добивалась того, что сейчас имеет, чтобы так глупо всё потерять. «Мне кажется, мы должны бы поторопиться с нашей свадьбой», заявила вдруг леди Зуана, цепляя вилкой спелую клубничину из той самой вазы, из которой совсем недавно его угощала Мирая. Вид пронзённой ягоды, истекающей на вилке леди Зуаны бордовым соком, В купе с прозвучавшим предложением показался Лауру странно символичным. Он откинулся на спинку стула и, насмешливо изогнув бровь, посмотрел на свою гостью уже более заинтересованно. «А вот это весьма любопытно. Не хотите ли вы сказать, что беременны?» — спросил он, вглядываясь в ее лицо. На холеный лоб леди Зуаны набежала едва заметная тень, и Лаур понял, каким будет ответ, гораздо раньше, чем она произнесла слова разочарования и недовольства. Вы нет. Но если бы я переехала в ваш замок, шансы бы значительно увеличились». «Ну, конечно. А еще она могла бы шпионить за ним и контролировать каждый его шаг». «Не думаю, что нужно торопить события», — с улыбкой ответил он. «Не связано ли это нежелание?» — леди Зуана задумчиво покрутила вилкой, так внимательно разглядывая ягоду, словно решала, стоит ли ее съесть. «С вашей новой игрушкой». «Говорят, вы буквально не выпускаете ее из рук и даже дозволяете с вами обедать. Это ведь была она!» Красавица бросила красноречивый взгляд на дверь. «Никак не связано». Сердце Лаора пропустило удар, но ни один мускул не дрогнул сейчас на его лице. «Новых девушек», равнодушно сказал он, подчеркнуто выделяя слово «девушек». «Доставили в мой замок лишь вчера. А наш с вами брачный договор заключен много-много лет назад». Леди Зуана недовольно сузила глаза, и Лаор тут же отругал себя за неосторожность. Женщинам нельзя намекать на возраст. А уж таким женщинам, как Леди Зуана, тем более. Ладно, пусть лучше злится, чем близко подбирается к весьма скользкой теме. Но Леди Зуана злиться не стала. Она сделала вид, что пропустила мимо ушей это бестактное замечание. «Я скоро отправлюсь в столицу!» Девушка откусила половину ягоды аккуратными зубками. А Лаур почему-то подумал, что никогда раньше не замечал, как она отвратительно жеманно ест. «Отличный повод, чтобы попросить регента пересмотреть наш старый договор и улучшить его!» На ее лице сияла победная улыбка. На этот раз Лауру стоило больших трудов сохранить невозмутимый вид. Он слегка склонил голову. Важный жест, необходимый, когда речь идет о регенте, и с улыбкой произнес «Как его высочеству будет угодно!» Впрочем, он уже не сомневался, как тому будет угодно. Помешанный на сохранении темной крови и великой управляющей магии, этот юнец готов переженить все, что шевелится. Разговор явно заходил в опасное русло, и его следовало завершить как можно скорее и как можно правильнее. Он поднялся из-за стола, быстрым шагом подошел к невесте и крепко сжал ее в объятиях. «Тогда нам обоим следует насладиться этой порочной связью», до тех пор, пока она не стала пресной и предсказуемой, как и все супружеское. Томный вздох и жаркий стон, которым наградила его леди Зуана, лучше любых слов показывал, что Лаур все сделал правильно».